Начальник передал шайбу в центр, ловко вывел на ход нападающему и приготовился бить. Главврач бестолково вертел вратарем. — Просто так ничего не бывает! — торжествующе выкрикнул начальник, поднял руку и пощелкал пальцами. Главврач с дуру отвлекся, и начальник вмазал в его ворота звонкую шайбу. — Десять-три! — Партия! Флаг вам в руки, пионеры! Ты меня отвлек! Начальник пропел наподобие гимна. Академики чешут плеши, а погоны свистят в свисток. Дядя Степа коньки снимает, покидает победный каток. Предлагаю переиграть последнюю шайбу, — не согласился с поражением главврач. Не занудствуй. Я выше тебя по мастерству и по тактике. Учись. Перенимай опыт. Сегодня я выиграл, завтра ты. Начальник налил стакан по мерке и выпил. В бутылке оставалось еще немного. Начальник слил остатки и подержал бутылку до двенадцатой капли. — Одиннадцатая, двенадцатая, — считал он. — А до тринадцатой капли? Пускай жлобы выжимают, ревизоры и тещи. Начальник протянул главврачу остатки, тот выпил и полез под стол, встал на четвереньки и заблеял. — ме Не похоже, блеешь. — Постарайся, бяшка, мой дружище. Я б тебе показал, как надо блей. Но тогда получится, это я проиграл, а не ты. Главврач поблеял старательнее. — Знаешь картины Репина «Падешь без рогового скота?» — продолжал издеваться начальник. — Нет. Тогда на себя посмотри. Начальник захохотал, довольный, что старая шутка сработала, а главврач совсем обиделся. — Все-таки надоел ты со своими шуточками. Пора бы повзрослеть. Инфантилизм — это тоже из учебника. Блей, Цветик, не стыдись. — Ну, подожди, попробуй только проиграть. — Ты у меня и поблеешь, и поржешь, и похрюкаешь. Главврач еще поблеял. Вылез и открыл новую бутылку. «Реванш играем?» Начальник кивнул, но только после разговора с Юрьевой. Полина постучалась в больничные ворота. А тышка так и не унялась. Удары получились слабые, неубедительные. Окошко не открылось, но контролер подал голос из-за железа. «Сейчас собачек спущу!» «Да загрызу я собачек твоих, — сказала Полина для себя. Тихо-тихо, чтоб контролер не услышал» а громко сказала «Извините, я подожду». Она решила дождаться, когда из ворот выйдет кто-нибудь поглавнее дежурного дубака. «Вечер. Скоро они домой захотят, к женам и детям, поужинать захотят, домашним. Не до ночи же среди психов сидеть». Полина укрыла гармонь, вернулась к завалинке, собираясь еще ждать. Но тут начальник распахнул форточку и крикнул через двор контролеру «Пусти ее!» и нажал кнопку селектора, чтобы предупредить санитарку. В комнате санитаров над дверью загорелась красная лампочка, и сидевший на ней таракан убежал по стене прятаться. Дежурная санитарка допила чай, аккуратно перевернула стакан вверх дном и поставила его на блюдце. Встала, расправила форму и взяла с вешалки дубинку. Таракан устроился за отогнутым уголком графика дежурства и там затаился. Дежурная примерилась и ударила по графику дубинкой, охнула от усердия, улыбнулась, разглядывая мокрое пятно напротив первой по списку графы санитара Алабужева и сказала смачно, нараспев, выговорив «сука». Осталось неясным, кого она, собственно, назвала «сукой». То ли раздавленного таракана, то ли санитара Алабужева, то ли начальника спецбольницы, не давшего толком чаю попить. Контролер открыл ворота, дал два звонка, и через призывно загудевший турникет Полина прошла на территорию. Отщелкнул автоматический замок калитки внутренней стены. Охранник впустил Полину и провел двором, завел в коридор с полом из чугунных плит, там закрыл, а сам вернулся на пост. Задыхаясь, утирая слезящиеся глаза, Полина шла по коридору и толкалась во все двери. Дверей было много, но все навсегда закрытые, намертво закрашенные, не те двери. И Полина пошла в самый конец коридора, где ее уже поджидала дежурная санитарка. Полина приостановилась в тупике, чуть запрокинула голову и втянула носом в воздух. Так принюхивается зверь, почуявший опасность. Дежурная привычно взмахнула дубинкой, поочередно разминая кисти рук, и открыла дверь. Не обращая внимания на хозяев, Полина пересекла кабинет и приникла к решеткам, увидела впереди в душной полутьме ряды кровати и тумбочек, грязные окна и метущихся людей в коричневых халатах. «Ленчик там?» — Вам туда нельзя, — сказал главврач, вполне миролюбиво, но строго. — Успокаивайтесь, подышите полной грудью. Вдохнули, выдохнули, вдохнули, выдохнули. Там мой Ленчик. И начальник сказал добрым голосом, — Успокаивайся, Юрьева, успокаивайся, не бойся, тут лечебное учреждение, а не тюряга.